Глава 73 Вот уже три дня воздух над городом Ковиты напоминал вермишелевый суп. Это было частью плана эвакуации. Лайнерам не только придется незамеченными проскользнуть мимо танских патрулей на пограничных мирах, это они уже сделали, но и приземлившись, остаться невидимыми достаточно долго, чтобы успеть загрузить на борт беженцев. Подавляющее превосходство в воздухе настроило танцев на благодушный лад. Они были не так бдительны, как им следовало бы, использовали не все возможности своих сканеров и не так часто, как полагалось, проверяли собранную автоматикой информацию. Клубы дыма, окутывая город, препятствовали визуальному наблюдению, а вермишелевый суп блокировал сигналы всех остальных сенсорных систем. Эту вермишель придумали давным-давно, еще до рождения Вечного Императора. Первоначально она представляла из себя мелко нарезанные полоски алюминия, забивавшего помехами отражения экраны примитивных радаров. Современная лапша была куда сложнее. Она наглухо блокировала не только все виды радаров, но и лазерные инфракрасные детекторы. А еще она была практически невидима. Тысячи и тысячи полосок могли бы запросто пролезть в угольное ушко. Взорвав в верхних слоях атмосферы несколько баков с этой лапшой, гвардия сделала пространство над городом недоступным для вражеских сенсоров. Дышать в этом супе, однако, было не слишком приятно. Когда их сенсоры разом ослепли, танцы встревожились. Но шло время, ничего не менялось, и они решили, что имперцы всего лишь пытаются отсрочить неизбежное. Да и зачем им сенсоры? Танцы и без того отлично знали, где находится противник. В общем, облака лапши стали привычным атрибутом ковиты, на который никто не обращал большого внимания. А потом появился новый повод для беспокойства. Расположенные в глубоком космосе патрули засекли внезапное появление крупных имперских сил. Сенсоры, как это невероятно, показывали, что к ковиды приближаются два полных имперских флота. Два флота, которые по всем разведданным не могли существовать. Танские корабли по тревоге ушли в космос. Разведка не ошибалась. Единственный имперский отряд в этой части пространства оставался в резерве. Танцев атаковали четыре эсминца, те самые, что сопровождали лайнеры по граничным мирам. Четыре эсминца и тысяча с лишним маленьких беспилотных дронов. Дроны представляли из себя ракеты типа Спуф, по уши напичканные электроникой и по всем параметрам, кроме визуального наблюдения, дававшие отклик, как настоящий боевой корабль. И на этот раз Империи повезло. Построив свои суда в боевой строй, Леди Т ринулась в атаку. А лайнеры беспрепятственно опустились на ковиты. Их, разумеется, засекли наземные силы танцев, Но к тому времени, когда эта информация достигла Леди Тега, она была уже в 6 часах от планеты. К тому же, как она полагала, у нее были проблемы почище транспорта с подкреплением имперским войскам. Лишь еще через час она узнала, что на самом деле представляли себя имперские флоты. 7 ЧАСОВ НА ЭВАКУАЦИЮ ПЛАНЕТЫ Тупорылые торпеды лайнеров Суломоры опустились на поле базы Ковиты, пыли, дробя своим весом камни и кирпичи. Пришло время в деле испытать разработанный Килгуром план эвакуации. Всех «Иваков», как называл их Алекс, разбили на группы по 50 человек в каждой. В основном гражданские и немного мужчин и женщин, которым предстояло стать костяком новой гвардии. «Ивакам» позволяло взять с собой только то, что они могли унести в маленьких заплечных рюкзачках. И вот погрузка началась. Стэн нервно ходил по капитанскому мостику Свамскота. На экранах перед ним грузились транспорты и серело небо. Туда им предстояло в скором времени подняться. Стэн чувствовал себя голым. Дело в том, что располагалась рубка в одной из двух пагод, выступавших за пределы корабельной брони. Стэну казалось, что он находится на сцене, а не на своем боевом посту. Да и не привык он как-то к таким просторам. Рубка была двухэтажной, с огромными экранами на стенах. Фос, которого капитан поставил во главе с Свам Скотта, находился от него в 20 метрах. Стэн следил за толпами беженцев и молился всем известным и неизвестным ему богам, чтобы погрузка успела завершиться до возвращения таанцев. А еще он нашел в своей молитве местечко для друга, попросил, чтобы Алекс тоже оказался на борту. Погрузка продолжалась, а хронометр неумолимо отсчитывал минуты до того назначенного момента, когда с вами Скотт и лайнеры должны будут покинуть Кавите. В своей молитве Стэн заодно решил упомянуть и Бриджет. Пусть и она улетит отсюда. Что же касается Махоуни, то Стэн своими глазами видел, как упакованного в спасательную капсулу генерала погрузили на один из транспортов. Шли последние секунды. и кораны показывали летное поле, пустое и серое, под затянувшими все вокруг облаками черного дыма. Рядом со Стэном возник унтер-офицер Алекс Килгор. Все готово парень, сказал он. погрузка закончена. Стэн коснулся висящего у него на груди коммуникатора. Всем судам, это с вам скотт старт. Тучи пыли поднялись над бетоном, когда лайнеры включив юкаву взмыли в небо. По команде главный двигатель 3 2, 1 0. лайнеры и четыре корабля сопровождения все, что осталось от 23го флота исчезли а внизу танцы начали последний штурм. Менее двух тысяч солдат Первая Гвардейская защищала Ковита. Лучшие бойцы по приказу эвакуировались вместе с гражданским населением. Теми, кто остались, командовал начальник штаба, нарушивший тот же самый приказ, который собирался нарушить Бахоуни. Танцы атаковали волнами. Они гибли тысячами. Первая Гвардейская полегла на Ковите до последнего человека. Сбылось пророчество сержанта, под началом которого Стэн тренировался в гвардии много-много лет тому назад. «Я сражался за империю на сотнях разных миров», — сказал тот. «И буду сражаться еще на многих, прежде чем какой-нибудь ублюдок выпустит мне кишки. Меня прикончат, но это будет самое дорогое мясо, которое доведется отведать врагу». Три штурмовых армии таанцев атаковали ковиты. Одна из них была уже уничтожена, две другие захватили такой город. Они победили» но при этом перестали существовать как боевые подразделения. Бриджит Ван Дурман осталась на ковите. Из-за нехватки места на лайнерах, часть раненых пришлось оставить. Так, не были эвакуированы раненые смертельно, и те, кто из-за увечий, уже никогда не смог бы вернуться в строй. Кому-то из врачей надо было остаться с ними. Доктор Моррисон стал одним из добровольцев. И Бриджит. Первая вражеская граната в куски разорвала двух санитаров, стоявших ухода в подземный госпиталь. Вторая выбила дверь, и взвод танцев ворвался в ставший больничной палатой подвал. Доктор Моррисон безоружная встала у них на пути. «Здесь только раненые», – медленно и спокойно сказала она. «Им требуется лечение, они не солдаты». «Отойди в сторону», – приказал капитан, командовавший взводом. Он угрожающе поднял велеган. Те, кто здесь находится, никогда уже не смогут носить оружие. Очередь велигана перерезала доктора Морисон почти пополам. С диким криком Бриджит бросилась на капитана. Три выстрела, и все было кончено. Офицер опустил оружие и повернулся к своим солдатам. Имперская шлюха сказала, что здесь никто не сможет оказать сопротивление. Не стоит тратить на них патроны. Сержант козырнул и поднял свой огнемет.